Глава 63. Тони. В первый год заключения Тони получал множество писем от поклонников. Это были совершенно посторонние ему люди, по большей части женщины. Он и сам писал немало, главным образом своим адвокатам, понося их за невыполненную работу, из-за чего невиновный человек оказался за решеткой. 28 декабря 1970 года он написал Голдману: "Я не убийца, я жертва, я жертва врача, распространявшего наркотики, и жертва наркотиков". Тони всегда искал виноватых. Когда он не обрушивался на Голдмана с упреками, то выпрашивал у него денег на что-то, что пришло ему в голову в конкретный момент на изготовление изделий из кожи или украшений, на пишущую машинку, чтобы написать мемуары, на покупку сигарет и туалетных принадлежностей. Ему постоянно что-то было нужно. Обычно Голдман отправлял ему 20-30 долларов, иногда 50. Он ни разу не отправил ему сотню долларов, чего требовал Тони. Тони писал не только письма, но и мемуары, фактический роман. Эту идею он позаимствовал у Трумана Капоте. Писатель назвал хладнокровное убийство романом нон-фикшн. Свою книгу Тони назвал «Воскресенье». Христианские аллюзии были ему очень близки. Он был уверен, что книга станет бестселлером и обеспечит его детей, пока он находится в тюрьме. Тони продолжал верить, что его освободят после апелляции, хотя апелляция его была отклонена без рассмотрения. Рукопись из 400 страниц так никогда и не была продана. Воскресенье чтение тяжелое, порой неприятное. Тони снова продемонстрировал свой интеллект. Он писал длинными, сложными предложениями, писал о своей симпатии и родстве с другими детьми, выросшими без отцов, о потребности в утешении, защите и любви. Тони остался трусом до самого конца. Во всем он обвинял два своих альтер эго, вымышленных приятелей наркоманов Эди и Карла. Вот как он воссоздал на страницах своей книги жестокое убийство Сьюзан Пери. Судя по всему, это совершенно точное описание преступления, совершенного им самим. Сьюзан умерла в моей комнате, сказал Тони Карл. Мы сэджи стали думать, как убрать тело из дома. Она была слишком крупной, чтобы поместиться в вещмешке. И тогда он предложил разрезать ее на части. Он налил в ванну холодной воды, поставил тело на колени, взял огромный охотничий нож, схватил ее за волосы и закинул ее голову назад. Части тела сложили в мешок. Вернулась мама. Она задала мне трёпку, увидев в Ванне кровь и внутренности. Она проклинала меня и проклинала Сьюзен. Она велела мне немедленно избавиться от грязи, отмыть всю квартиру и надеяться на лучшее. Отвратительная квази исповедь. Но самое удивительное это заявление о том, что Сисилия была в курсе расчленения Сьюзан, что она ругала Тони и ругала жертву, части тела которой лежали в ванной. Если это действительно правда, становится ясно, насколько далеко она готова была зайти, чтобы защитить своего Тони. Если же Тони все это выдумал, То зачем он решил упомянуть о матери, на могиле которой он рыдал всего несколько месяцев назад? Почему он решил связать её с этой ужасной сценой? О расследовании дела то не писал также Лео Дамер. Он также придерживался той же точки зрения. Самое ужасное, на мой взгляд, то, что его мать знала обо всем». с ним, согласно дона Кендиш. Он был ее радостью и гордостью. Он не мог совершить ничего плохого. Если бы она узнала, что Тони совершил нечто подобное, она никогда не сказала бы ни слова. Тело Сьюзен было разрезано на большее количество частей, восемь, чем тела других девушек, потому что в отличие от Сидни Пэт и Мэри Эн, Сьюзен была убита не в лесу. Как объяснял позднее сам Тони, её тело пришлось разрезать на более мелкие части, чтобы их можно было вынести, не вызывая подозрений. Трудно сказать точно, знала ли Сисилия о преступлениях сына. Но однажды она сделала удивительное замечание. Когда ей сказали, что Тони обвиняют в убийстве четырех девушек, посмертным изнасиловании, расчленении, обезглавливании и погребении останков в мелкой яме всего в нескольких милях от родного дома, Сисилия ответила: Если на что разрезал этих девиц, у него была для этого причина. Мы никогда не узнаем, страдала ли Сесилия психическим заболеванием, но вполне возможно, что она знала о преступлениях сына и ничего не сделала. Это ужасно. Если бы она сообщила в полицию, то могла бы спасти жизни Кристины Галанд, Патриции Волш и Мэриан Высоцки. Кори доказал свое алиби. Никого из приятелей Тони никогда не связывали с убийством Сьюзан и других девушек. Тони сам рассказал о своих преступлениях в собственной книге. Он жестоко избил Сьюзан, разрезал ее тело на восемь частей, вполне возможно в ванне матери, сложил части тела в пять мешков и закопал в небольшой яме рядом с дорогой. А потом он на велосипеде вернулся в провинстаун, выпить чаю с любимым печеньем в аптеке Адамса и поболтать с официантками. Когда Голдман прочел воскресенье и осознал отвратительную реальность, он сказал Тони: "Твоя рукопись не должна попасть в чужие руки. Никому ее не показывай". Но Тони уже показал свою книгу множеству других заключенных и предложил ее издательству «Хохтон Мифлин». Издательство сразу же отклонило эту рукопись. В тюрьме его оценивали как заключенного вежливого, готового к сотрудничеству, дружелюбного, беспроблемного, но подверженного депрессии и тревожности. Тюремный психолог писал, что он склонен к интеллектуализации и манипуляции. Ему нужно постоянно быть чем-то занятым. И он находил себе занятия: работал на складе, делал изделия из кожи, входил в группы помощи: христианское действие, спасатели, группа борьбы с наркотиками. Кроме того, он активно участвовал в психологических консультациях, проводимых тюремными врачами. Хотя Тони был образцовым заключенным, и другие заключенные относились к нему с симпатией, он не раз становился объектом розыгрышей. Что это были за розыгрыши, насколько унизительными они были, не рассказывал ни сам Тони, ни работники тюрьмы, но Голдман писал, что Тони постоянно подвергался сексуальному насилию, а заключенные прозвали его лучшим куском. Тони даже просил перевести его из Волпола в Норфолк из-за тяжелого стресса, но просьба была отклонена. В конце концов он обрел любовь, по крайней мере, теплое тело, рядом с которым чувствовал себя в безопасности. Морис Голдману Тони говорил о романе с Питером Олсоном. Олсон отбывал трехлетний срок за мелкое преступление. Его криминальный послужной список был велик: взлом, ограбление, хулиганство в пьяном виде, незаконное владение наркотиками, но, разумеется, ничего похожего на жестокое убийство четырех девушек. Но покрытый татуировками Олсон и аккуратно подстриженный Коста нашли друг друга. Они вместе писали пьесы и потом разыгрывали их для других заключенных. Они беседовали с молодыми заключенными об опасностях наркомании, хотя можно только догадываться, как воспринимались проповеди жестокого убийцы, который заявлял: "Я живу ради Бога". 12 мая 1973 года Олсона нашли мёртвым в его камере. Судя по тюремным документам, это было самоубийство. Никто тогда не задумался, почему человек, которому оставалось меньше года до окончания срока за мелкое преступление, решил покончить с собой. Тоня об этом не упоминал и не писал, поэтому нам трудно оценить, как повлияла на него смерть друга и сексуального партнера. Однако, спустя несколько дней после смерти Олсона, начальник тюрьмы Волпол подал заявление о переводе Тони в Бриджиотер для психиатрического наблюдения. В больнице Тони провел 60 дней. В тюрьму он вернулся в июле 1973 года. Врачи Бриджиотера подтвердили оценку доктора Юэлта. Тони сексуально опасен. В отчете упоминалось также охватившее то не чувство безнадёжности, связанное с отказом в проведении нового рассмотрения его дела по апелляционной жалобе. Имя Олсона в этих документах не упоминалось. Но в годовщину самоубийства Олсона, 12 мая 1974 года, В день матери Тони обнаружили мертвым в его камере. Он повесился на решетке на ремне, изготовленном собственноручно в кожевенной мастерской. Он практически откусил себе язык и обмочил тюремную робу. Неизвестно, оставил ли он записку, хотя его смерть также объявили самоубийством. Те, кто его знал, считали, что его убили другие заключенные той же точки зрения придерживался Морис Голдман. Он считал, что Тони подвергался сексуальному насилию со стороны других заключенных. После смерти Олсона Тони, все еще молодой человек, привлекательный, мускулистый, красивый, по-видимому, отклонял домогательство и поплатился за свою разборчивость. С Голдманом согласился адвокат Стивен Липман. Мир заключенных очень консервативен. Такие преступления, как совершил Тони, редко встречают одобрения. Донна Кендиш также считала, что Тони убили в тюрьме. Узнав, что он покончил с собой, я очень удивилась. Я знала Тони. Такой человек, как он, никогда не совершил бы самоубийство, даже после того, что он мне сказал, думаю, он собирался жить дальше. Он был очень религиозным человеком. Доктор Николас Грот проводил психиатрическое обследование Тони в тюрьме. Он надеялся добиться его перевода из Волпола в тюрьму Коннектикута, где Грот создал клинику для сексуально опасных заключенных. Грот писал: "Его смерть всегда удивляла меня. Психологически он был способен на самоубийство, но в тюрьме ходили слухи, что его убили, но обставили все так, словно он покончил с собой". Вместе с Тони в тюрьме Волпал отбывал срок еще один серийный убийца Альберт де Сальво, пресловутый бостонский душитель. Как и Тони, де Сальво отличался черным юмором. Биографическую книгу Геральда Френка он подписал так: "Прости, что упустил тебя". Де Сальво и Тони явно были знакомы, поскольку в Волпале оба работали в кожевенной мастерской и оба не пользовались особой популярностью. 25 ноября 1973 года Де Сальва обнаружили зарезанном в собственной камере. Судя по тюремным слухам, его убили за организацию собственного наркобизнеса. Его деятельность подрывала уже существующую в тюрьме систему наркотрафика. Тони был обнаружен мертвым спустя полгода. В 2018 году Липман говорил: "Это дело мучило меня 50 лет. Отчасти это было связано с тем, что адвокатам не удалось спасти жизнь Тони. Они спасли его от электрического стула, но не смогли спасти от самоубийства или убийства заключенными тюрьмы Уолпол". Во вторник, 14 мая 1974 года в церкви Святого Петра в Провинстауне состоялась погребальная церемония, где присутствовали только приглашенные. Сразу же после службы Тони похоронили рядом с Сисилей в безымянной могиле. Он всю жизнь мечтал, чтобы мать принадлежала только ему, и наконец его желание осуществилось.